Русского государства. В этих условиях бояре не выступали против идеи упразднения местнической системы. Инициатива подобного шага исходила от армейских офицеров, которые лучше, чем любая другая социальная группа, осознавали ущерб, наносимый местничеством. К концу 1681 года Под председательством князя Василия Васильевича Голицына был созван Совет армейских офицеров, чтобы обсудить основные реформы для модернизации русских вооруженных сил. О необходимости реформ говорил анализ недавних войн. В этих войнах противники показали новые тактические приемы, которые царские армии должны принять во внимание. Было предложено заменить традиционное дворянское ополчение регулярной армией, состоящей из полков, подготовленных по современным западным образцам, и в связи с этим упразднить местничество. Голицын доложил об этом решение царю Федору, патриарх Иоаким его поддержал. 12 января 1682 года царь Федор повелел, Случаи местничества полностью искоренить, а для их полного искоренения и вечного забвения мы желаем, чтобы все прошения касательно прежних случаев и разрядные книги, которые рассматривались при назначениях в армии и в органах управления, придать огню. Документы об упразднении местничества. Смотрите. Полное собрание закона в том 2 номер 905, страницы 374-376. Об упразднении местничества смотрите Соловьёв, том 13 страницы 248-250. Сигурд Оттович Шмидт «Местничество и абсолютизм. Абсолютизм в России». Страницы 198-199 Это «Ауто произвели немедленно. Чтобы удовлетворить желание аристократии, правительство царя Фёдора приказало составить книгу княжеских и боярских родословных. В нее также вошел высший слой дворянства, однако в целом книга подчеркивала значение аристократии – Она стала известна как «Бархатная книга». Рудаков. Родословие и родословные книги. Энциклопедический словарь. Полутом 52. Страница 919. Бархатную книгу опубликовал Новиков в Москве в 1787 году в двух томах. Борцы за аристократические принципы желали не только престижа, но и власть. Они задумали план, по которому царю конституционно должны были помогать старшие бояре древних родов. Царь остается верховным правителем страны, однако царская держава делится на несколько государств, каждая из которых возглавляет один из старших бояр – царский наместник. Эти наместники поселяются навечно в Новгороде Великом, Казани, Сибири и некоторых других регионах. Проект, по сути, превращал Россию в аристократическую федерацию при верховном правлении царя. Федор был готов принять план, но сначала отправил его на одобрение к патриарху Иоакиму. Патриарх наложил на этот проект вето Он считал, что притворение этого плана в жизнь приведет к распаду царства на отдельные княжества, что означало бы возвращение к системе уделов с ее междоусобными распрями и погубит Россию. Как комментирует Острогорский, еще раз незадолго до упразднения московского патриархата Петром Великим лидер русской церкви действенно продемонстрировал сво национальное сознание. Текст проекта разделения России на государство, каждае в юрисдикции наместника,